Глава десятая. «А как ты понимаешь, куда нам идти?» Скептически поинтересовалась я, когда мы уже полчаса шли по лесу, но так и не дошли до склона. «Ты мне не доверяешь?» Вдруг спросил Дамьен, останавливаясь и оборачиваясь. Лес был полон звуков, шелеста листьев, стрекота насекомых, щебетания птиц и нашего тяжелого сбившегося дыхания. Когда Дамьен смотрел на меня вот так с претензией, казалось, весь лес замер в ожидании моего ответа. И если он будет не положительный. О каком доверии может идти речь, Дамьен? Мы разводимся? Напомнила я. Мы разводимся? Передразнил он меня. А еще недавно ты заявляла, что это я с тобой развожусь. М да. Существенная разница. Согласна. Просто теперь это желание обоюдное. Попыталась я исправить ситуацию. Только очередного допроса про то, как я изменилась, мне не хватало. Муж на мое заявление только хмыкнул, и мы двинулись дальше. Вскоре мы, наконец, дошли до склона. Гора с редкими деревьями поднималась высоко в небо. На вершину, взобраться без специального снаряжения, Вряд ли возможно, но нам это и не требовалось. Где-то здесь есть подъемник. «Откуда ты знаешь? Ты же здесь никогда не был», — вспомнила я. Я был в мшистых холмах, общался с местными, пояснил Дамьен свою осведомленность. Так вот, где он пропадал перед тем, как появиться на озере вчера, выяснял, как добраться до моей шахты, Даже не знаю, радоваться, что муж такой предусмотрительный, или волноваться, как бы он не загробастал мое имущество. Подъемник действительно нашелся. Мне он напомнил открытый лифт. Выглядела конструкция не очень надежно, но я надеялась, что в случае чего Дамьен воспользуется магией и не даст нам упасть. К счастью, подниматься было невысоко. Вход в пещеру... Где находилась шахта, располагался примерно на середине горы. Но даже эти несколько сотен метров заставляли понервничать. Не заметила, как инстинктивно шаг за шагом приближалась к мужу, а когда подъемник неожиданно дернулся и вовсе прижалась спиной к мощной груди. Все хорошо, поинтересовался супруг, осторожно коснувшись ладонью моего плеча, а другой придержав за талию. Все нормально», — отмахнулась я, но отстраняться не стала. Почему-то в объятиях графа Нуарвея оказалось спокойнее и теплее. Чем выше поднимался подъемник, тем сильнее становился туман и холоднее воздух. Над лесом виднелись башни моего замка. Отсюда они казались совсем небольшими, незначительными а вскоре их перестало быть видно. Наконец подъемник остановился, немного дернувшись, и мы выбрались на твердую почву. Небольшой пятачок у входа в пещеру зарос скудной растительностью, тут явно давно никого не было. Дамьен взмахнул рукой, и из ладони сорвался магический шарик, осветивший вход в пещеру. — Я пойду первый, — заявил он, и я согласно закивала. «Разумеется, Внутри оказалось еще прохладнее, и я порадовалась, что догадалась надеть пальто. Каждый наш шаг гулко отражался от сводов пещеры. Тоннель тянулся глубоко в сердце горы, приводя нас к обширному залу. Сталактиты свисали с потолка, а сталагмиты поднимались с пола, напоминая величественные колонны. В тишине слышался звук капающей воды. От этого зала отходили многочисленные коридоры, И мы выбрали один из них, чтобы продолжить путь. Шар магического света, созданный Дамьеном, дрожал в сыром воздухе, отбрасывая причудливые тени на стены пещеры. Мы шли осторожно, ступая по скользким камням, уходя все глубже, нутро горы. Я пыталась разглядеть магические жилы, но понятия не имела, как они должны выглядеть. Внезапно граф резко остановился, прижав меня к стене. «Ты слышишь?» — прошептал он. Я затаила дыхание. Сначала ничего, потом легкий скрежет когтей по камню где-то впереди. «Может, летучая мышь?» — неуверенно предположила я. «Или марлоки?» — Дамьен покачал головой. Его фиолетовые глаза сузились. Мыши и марлоки не пахнут серой. Он медленно вытянул руку вперед. Магический шар поплыл дальше по тоннелю, освещая. Деревянные балки оказались сломаны, словно спички. На камнях глубокие царапины, слишком крупные для любого лесного зверя. «Здесь живет!» — прошептал Дамьен. «Рев оглушил нас!» Воздух содрогнулся. С потолка посыпались мелкие камешки. Я инстинктивно схватила мужа за рукав, когда из темноты вырвалось огромное существо с перепончатыми крыльями и змеиной шеей. «Виверна!» — крикнул Дамьен, толкая меня за груду камней. Чудовище размером с карету приземлилось перед нами. Его чешуя переливалась сине-зелеными оттенками а из пасти капала едкая слюна, шипящая на камнях. Виверна повернула треугольную голову, желтые глаза с вертикальными зрачками пристально изучали нас. Вдруг ее ноздри дрогнули. — Она чует магию, — прошептал Дамьен, прижимаясь спиной к скале. — Не высовывайся, Фелиция, тебя она не тронет. Магия для Виверн куда аппетитнее. Чудовище сделало шаг вперед, наступая на Дамьена. Рычание усилилось. Внезапно Виверна склонила голову, уставилась на меня и аккуратно толкнула носом мой ботинок. На ее шее блеснул металл, поврежденный ошейник с гравировкой герба де Марданов. Он светился магией, точно так же, как герб на родовой книге. «Мне кажется, она не дикая», — выдохнула я. «На ней ошейник, она принадлежала моему деду». Дамьен повернулся ко мне. «Ты уверена?» Я протянула руку. «Фелиция, осторожнее». Виверна заурчала, как огромный кот, позволяя коснуться чешуи. Возможно, она чуяла и мою магию, родовую магию Демарданов, которая была хорошо ей знакома. Конечно, мужу я не сказала о своих догадках. В этот момент из тоннеля донесся глухой гул. Виверна вздыбила гриву, зашипев. Камни под ногами затряслись. Виверна рванула вглубь пещеры, ворчливо урча. — Что это? — крикнула я, хватая Дамьена за руку. Похоже на обвал. Скорее всего, обрушилась надломленная крепь. Дамьен прижал меня к себе, накрывая широкими ладонями мою голову. Но своды над нами не обрушились, и дрожь под ногами вскоре прекратилась. Шахта старая, дерево сгнило и не выдержало, предположил муж, и я осторожно отстранилась. Не думала, что тут может быть так опасно. А если бы в тоннеле находились мы? «Почему опоры обрушились именно сейчас?» — вырвался у меня вопрос. Он был риторическим, но Дамьен решил ответить. «Просто стечение обстоятельств?» Не видел он ничего подозрительного. «Идем дальше». В полумраке Дамьен не заметил, как возмущенно округлились мои глаза. После встречи с Виверной и обрушения тоннеля он хочет продолжить искать жилы. Дом да псих. Как ты собираешься искать жилы? Они могут быть незаметны или где-то в толще горной породы», — предположила я. «У меня есть это», — легко ответил муж и достал из кармана кулон из прозрачного фиолетового камня. Артефакт с аметистовым кварцелином настроен на поиск таких же минералов. Он начнет светиться, когда жила будет рядом. А ты подготовился? Удивилась я. Дамьен пошел вперед, туда, куда убежала Виверна. Я медлила всего мгновение. Что тут думать? Без мужа мне все равно не выбраться. Да и это Виверна? Зачем на ней ошейник, чтобы управлять? Почему дед поселил ее в шахте? Может она тут что-то охраняет? Или потому что это подходящее место для такой зверушки? Вопросов было много, и только то, что ночью я их смогу задать непосредственно дедули, успокаивало меня. Надеюсь, наше возвращение не затянется. Шахта была прорыта в пещере и имела множество ответвлений, настоящий лабиринт. Одно утешало: граф Нуарвей легко сможет перенести нас порталом, когда мы найдем то, что ищем. Но, как оказалось, Насчет последнего я ошиблась. Использовать портал внутри шахты опасно. Гора пронизана жилами с магическими минералами. Это создаст помехи, и портал может сработать неправильно. «А как мы выберемся без магии?» — начала я паниковать. Я не говорил, что магией вообще нельзя пользоваться. Разобрать завал вполне можно. Туннель сужался превращаясь в узкий проход между скальными выступами. Воздух, пропитанный запахом сырости и чего-то еще, становился гуще. Возможно, так пахнет древняя магия. Камни под ногами были скользкими, и я то и дело хваталась за выступы стен, чтобы не упасть. «Осторожно!» — я набернулся, протягивая мне руку. «Здесь трещина!» Я посмотрела вниз. Под ногами зияла узкая, но глубокая расщелина, уходящая в темноту. Шаг в сторону, и можно провалиться. Спасибо. Пробормотала я, принимая помощь Дамьена. Его пальцы сжали мои на мгновение крепче, чем нужно, прежде чем он отпустил. Или мне уже мерещится? Мысли дальше, и вскоре артефакт в руке Дамьена замерцал мягким фиолетовым светом. «Близко!» — прошептал он, и в его голосе впервые зазвучало что-то, кроме холодной сдержанности. Волнение, почти детский восторг. Тоннель вывел нас в небольшой грот, стены которого светились. Я замерла, пораженная. Вкрапления минералов переливались всеми оттенками синего и фиолетового, будто в камнях застыли крошечные звезды. «Аметистовый кварцелин!» Дамьен подошел ближе, касаясь стены кончиками пальцев. Его глаза отражали мерцание, словно он и сам был частью этой магии. И не только. Здесь есть и другие жилы. Он обернулся ко мне, и впервые за все время его лицо озарила искренняя улыбка. «Ты видишь это? Это же красота!» Невольно вырвалось у меня. Он кивнул, и в его взгляде было что-то теплое, почти человеческое. «Именно!» В этот момент где-то позади раздался глухой удар, и земля снова содрогнулась. «Опять?» — я инстинктивно шагнула к Дамьену, но камень под моей ногой треснул. Я почувствовала, как теряю опору. Филиция! Рука Дамьена вцепилась в мое запястье, резко дернув меня вперед. Я вскрикнула, чувствуя, как ноги соскользнули в пустоту. Теперь я висела над пропастью, держась только за его руку. «Держись!» — крикнул Дамьен. Его голос звучал резко, полный решимости и уверенности. Главное, чтобы он не отпустил. Более подходящий момент избавиться от жены у него вряд ли будет. Стоит всего лишь отпустить руку. И недолгий брак Фелиции Бонарт и Дамьена Нуарвея закончится. Замок де шахту с аметистовым кварцелином наверняка унаследует муж. Вот только граф Нуарвей не был настолько жестоким и циничным. Я подняла глаза. Лицо Дамьена было напряжено, мышцы шеи выделялись под кожей. Он медленно, с усилием, начал поднимать меня. «Доверься мне», — прошептал он. И я доверилась. Я перестала дергаться, позволив ему вытянуть себя. Как только я оказалась в безопасности, он резко прижал меня к себе, его дыхание было тяжелым, как и мое. «Ты в порядке?» Он отстранился, осматривая меня. В фиолетовых глазах плясало пурпурное пламя. «Да, спасибо». Он кивнул, но его пальцы все еще сжимали мои плечи, будто он боялся, что я вновь исчезну. «Нам нужно возвращаться», — наконец сказал он. «Шахта нестабильна». Я согласилась. Теперь, когда жилы были найдены, можно было планировать добычу, но сначала выбраться отсюда. Мы двинулись обратно, но путь, по которому мы пришли, был частично завален. Поищем обходной путь. Дамьен нахмурился, выбирая, в какой тоннель лучше свернуть. Виверна убежала в ту сторону. Мы осторожно пробирались через узкие проходы, пока не вышли в более широкий зал. И тут я увидела ее, Виверну. Она сидела, свернувшись, как огромный кот, и грызла что-то. «Что это?» — прошептала я, боясь спугнуть зверушку. Дамьен поднял руку, и магический свет осветил кости у ее лап. На мгновение мне показалось, что это человеческие. Но я ошиблась. «Марлоки», — догадался муж. «Виверны ими питаются». Виверна подняла голову, уставившись на нас. Но в ее взгляде Не было агрессии, только равнодушие хищника, который уже поел. «Надо поселить такую зверюшку возле замка», — хмыкнула я. Вспомнилась передача, где рассказывали, как в некоторых аэропортах держали хищных птиц, чтобы отпугивать стаи птиц. «А это ведь идея? Может, она здесь как раз для этого?» — вдруг поняла я. «Дед поселил ее здесь?» чтобы марлоки не заняли пещеры. Логично, согласился Дамьен, но тогда он не договорил. Виверна вдруг встряхнулась, и поврежденный ошейник на ее шее треснул, окончательно разламываясь. «О, нет!» — я в испуге шагнула назад. Но Виверна не напала. Она лишь фыркнула, развернулась и скрылась в темноте. «Теперь она свободна», — прошептал Дамьен. «И теперь ничто не держит Марлоков подальше от шахты», — добавил я. Мы переглянулись. Это была проблема на будущее, и для нее есть решение. Сейчас главное — выбраться. Дамьен нашел выход. Его завалило, но с помощью магии он разобрал завал, и вскоре мы уже стояли у подъемника. Обратный путь прошел без приключений, и к вечеру мы были в замке. Возвращение было странным и неловким. Дамьен перенес нас из леса в главный холл, затем слегка склонил голову, как будто мы были просто деловыми партнерами, а не супругами, которые только что пережили опасные приключения. «Меня не будет на ужине», — сухо сказал он и, чуть смягчив тон, добавил, «Ты, наверное, устала? Отдохни как следует». Я кивнула, не зная, что ответить. «Да, конечно. Спасибо за заботу». Он задержал взгляд, будто еще что-то хотел сказать, но промолчал. Затем резко развернулся и ушел. Я вздохнула и потянулась, чувствуя, как усталость и напряжение сковали мышцы. «Бэт!» Позвала я, направляясь к лестнице. «Мне нужна горячая ванна». Горничная появилась мгновенно, будто ждала моего возвращения. «Уже готовлю, хозяйка». Горячая вода с ароматом лаванды и розмарина смыла с меня пыли тревоги. Я закрыла глаза, позволив Бет аккуратно вымыть мои волосы, но мысли все равно возвращались к нему, к Дамьену. Я ведь его совсем не знала, да и Фелиция тоже. Полгода брака, но они все равно были чужими. Это чувствовалось в отношении Дамьена. Но сегодня, сегодня он спас мне жизнь. Доверься мне, и я доверилась. «Хозяйка, вас что-то тревожит?» — осторожно спросила Бет, заметив мою задумчивость. «Нет, то есть да». Но это сложно. Я не стала объяснять. Как можно объяснить то, что сама не понимала? Лучше расскажи, как мои родственницы не доставляли проблем? Бет принялась щебетать, рассказывая, как леди Мадлен пыталась пробраться в подземелье, поживиться дорогим коллекционным вином, но Гризмор спугнул ее. Она еще много болтала, а я молча слушала, плавно погружаясь в свои мысли. После ванны я надела легкое домашнее платье, наспех поужинала и направилась в библиотеку. Родовая книга была на месте. Ее корешок с гербом Демарданов оказался теплым, будто напитанным магией. Я прижала книгу к груди. Прочту ее позже. А сейчас мне не терпелось пообщаться с дедом. Он должен знать про виверную и про жилы. Наверняка что-то подскажет. Но прежде чем я успела выйти на заросшую дорожку, ведущую к семейному кладбищу, мой взгляд поймал движение за деревьями. Темная фигура скользнула между черных стволов, направляясь вглубь леса. Я замерла. Очертания показались женскими. Мадлен? Что она делала в лесу в это время? Любопытство пересилило инстинкт самосохранения. Я свернулась с дорожки и последовала за сестрой. Вскоре убедилась, что это она. Темные прямые волосы струились по спине. Мадлен шла быстро, оглядываясь, будто боялась, что за ней следят. Она свернула, и я следом за ней. Сестра вышла к старой оранжерее. Я сама тут еще не была. Место давно заброшено, как и большинство построек возле замка. Стекла потрескались, а краска на деревянной раме облупилась. Я прижалась к широкому стволу старого ветвистого дерева, наблюдая за Модлен. Что ты задумала? прошептала я. Посреди оранжереи горел небольшой костер, но со своего места я не все могла разглядеть. Зато могла подслушивать. Ты опоздала, раздался голос леди Сильвии. Мадлен что-то ответила своей матери, но я не разобрала слов. Я осторожно подкралась ближе. Всё готово, говорила Мадлен. Но если он узнает? Он ничего не узнает, холодно оборвала её мачеха. На этот раз Зелье сработает, и ты получишь то, что так хочешь, доченька. А Фелиция? Она больше не препятствие. Мы уже разобрались с ней. Ей не отмыться от позора. Дамьен разведется с ней. Я нахмурилась. Внутри поднималась волна беспокойства и даже страха. Они что-то замышляют против Дамьена и против меня. Мне удалось рассмотреть на костре небольшой котелок. Сильвия мешала какую-то жидкость, и от нее шел ядовитый зеленый пар. Вдруг над котелком что-то вспыхнуло, и пар потемнел до глубокого болотно-зеленого цвета. Вот же ведьмы! Я отпрянула, сердце бешено колотилось. Нужно было предупредить Дамьена. Сейчас же! Но едва я сделала шаг назад. Хруст ветки под ногой выдал мое присутствие. В оранжерее воцарилась мертвая тишина. «Кто там?» — резко спросила Мадлен. Я побежала. За спиной раздались шаги. Они бросились в погоню. Я мчалась через лес, и в голове крутилась только одна мысль — найти Дамьена. Вот только в гостевой комнате графа не оказалось. «Ну, конечно, он же сказал, что его не будет!» пробормотала я в отчаянии. «Ты что тут делаешь?» Вдруг раздалось сбоку. С кровати спрыгнул Сильвер и сел напротив меня с важным видом. «Мне нужен Дамьен!» — потребовала я. «Хозяин занят!» — лениво отозвался кот. «Это важно! Пусть вернется! Немедленно!» Потребовала я с тебя еще лосось. Обозначил цены наглый котяр. Вспыхнула магия и Сильвер исчез. Я прождала полчаса, прежде чем Дамьен появился посреди костевой комнаты. Что случилось? Спросил он, поправляя камзол. Интересно, чем он был так занят. Впрочем, сейчас есть дела поважнее. Идем. Я схватила мужа под локоть и повела в коридор. Я была так взволнована, что даже забыла, что он может перенести нас порталом хотя бы на крыльцо замка и сэкономить минимум пять минут. «Может, объяснишь, в чем дело?» Потребовал муж и резко остановился. Я чуть не повисла на его руке. Сдвинуть гору без ее желания невозможно. Пришлось вкратце объяснять, что я видела, как сестра и мачеха варят подозрительные зелья, и, судя по их разговорам, они хотят что-то сделать с Дамьеном. Муж недовольно поджал губы, но не стал отказывать мне в небольшой прогулке. Хорошо, идем посмотрим. Мы переместились на улицу и дальше пошли пешком. Идти до старой оранжереи было недалеко. Вот только когда мы оказались на месте. Ни Мадлен, ни Сильвии там уже не было. Даже следов от костра, где грелся котелок с ядовитым варевом, не осталось. Можно было догадаться, что они подчистят следы. Ведь меня слышали. Фелиция, Дамьен повернулся ко мне. Его теплые ладони легли мне на плечи. Он внимательно посмотрел мне в глаза. Ты устала, переволновалась. Может, ты заснула и тебе что-то. Приснилось? «Не верит. Ну, конечно. Смысла доказывать что-то я не видела. Следы уничтожены. Уверена, зелье, которое готовили Мадлен и Сильвия, либо припрятали, либо избавились от него. «Возможно, ты прав, и мне стоит отдохнуть», — пробормотала я. «Но будь на всякий случай осторожен. Мне кажется, они хотят тебя чем-то опоить». «Зато в одном я теперь не сомневалась». Именно Мадлен и Сильвия подстроили измену Фелиции. У меня нет доказательств, но можно вывести их на чистую воду. А еще выгнать, наконец, гадюк из своего дома. Вот только с каких пор для меня стало так важно доказать мужу свою невиновность в этой чертовой измене?